Глава 4. На следующий день дождь сменился моросью. От вчерашнего ураганного ветра весь двор завалил ветками. Даже несколько молодых елей повалились, чуть не угробив ящик с генератором, и вокруг воцарилась ласкающая слух тишина. В приоткрытые окна тянуло свежестью с примесью аромата хвои. Лиза проснулась, как всегда, в шесть утра. Надо было и завтрак приготовить, и подготовиться к работе. А работала она бухгалтером. Вела онлайн несколько мелких компаний. К счастью, местная администрация два года назад установила пять вышек сотовой связи, благодаря чему даже в их глухомане теперь ловил интернет. Но прежде чем заняться делом, Лиза залезла на новостной сайт. Первая же ссылка пестрела названием. С радаров пропал вертолет частной компании ЛесСИП. Кликнув на заголовок, открыла статью полностью. И с каждым прочитанным словом глаза её становились все больше. Спустя сорок минут после вылета с радаров пропал вертолет компании «Лес СИП», направляющийся на лесные разработки. На борту, по предварительным данным, находились двое — пилот и глава компании Евгений Федорович Соколов. Поисковые работы осложнены порывистым ветром и продолжительными ливнями. Соколов. Пробормотала трясущимися губами, после чего подскочила и побежала в комнату незнакомца. Благо, он еще спал. Вечерний лед немного снял отёк, однако лицо по-прежнему было неестественно опухшим. Тем не менее, Лиза подошла к кровати, всмотрелась спящего. Не зря у нее сердце ёкнуло. Не зря же. Этот взгляд, эти губы, командный голос, чёрт возьми, всё сходится. Бедняжка так и села на стул, что стоял рядом. Соколов. Невероятно. Просто немыслимо. Невозможно. И на самом ли деле он ничего не помнит? Или притворяется? Ведь если это он, то мог и узнать ее. Хотя нет, бред. Это уже откровенный бред. Хватит надумывать лишнее. А вдруг все же не он? Вдруг пилот? Голова пухла от мыслей. А если перед ней пилот, значит, Соколов погиб? Нет-нет-нет. Даже думать о таком не хотелось. Он, конечно, тот еще урод, но, как ни крути, отец Пашки. Выходит, пилот погиб. И Лиза не сдержалась, расплакалась. Успокоилась лишь, когда услышала голос сына. Малыш проснулся и позвал маму. «Привет!» — обняла сонного, пахнущего детским шампунем кроху. «Ты чего так рано?» «Я выспался!» Прельнул к матери, а у Лизы очередной раз кольнуло в сердце. Она никак не могла поверить в то, что в соседней комнате с большой вероятностью лежит отец ее мальчика. «Раз выспался, тогда идем умываться. Только дедушку не буди, хорошо?» «Холосо!» Умывшись и переодевшись, Лиза оставила малыша на пушистом ковре в гостиной с игрушками. Сама же принялась ходить из угла в угол, пытаясь сообразить, что делать дальше. По-хорошему, она должна позвонить сейчас в Лес СИП или МЧС и сообщить обо всем. С другой стороны, что будет, если подождать пару дней? Ничего же не случится сверхъестественного. Все ужасное, что могло произойти, уже произошло. А ей необходимо выяснить, кто сейчас находится в их с отцом доме. Если это Соколов, то... Евгений проснулся через полчаса. «Твою ж!» Еле-еле повернул голову в сторону окна. Голова болела нестерпимо, в носу пахло кровью, во рту пересохло, будто бухал несколько недель к ряду, не говоря уже о том, что творилось с остальными частями тела. Наверное, он сейчас должен благодарить Бога, в таких катастрофах выживают единицы. Несмотря на боль, все же поднялся и, опираясь на стену, добрел до туалета. Лиза аж дрогнула, когда он появился в гостиной. — Простите, — снова припал к стене. — Не хотел пугать. — Как вы? — Жив, — попытался усмехнуться. — Это главное. — Будете завтракать сейчас или позже? — Мне бы в душ для начала. Можно? — Конечно. И рост его, и стать, и манера держаться. Даже будучи пьяным, Соколов умудрялся выглядеть трезвее трезвых. Еще он никогда ни на что не жаловался и не терпел нытья от других. Продолжала вертеться в лизиной голове. — Но в ванной вам понадобится помощь, — встала с дивана. — Паш, а иди к дедушке, посиди с ним. — Деду спит, — с недоверием посмотрел на незнакомца. — Я и сам могу, — Соколов уже полностью прислонился к стене. — Не беспокойтесь. — Ну да, — покачала головой. Лучше уж не спорьте. Лиза отвела сына к отцу, после чего вернулась и проводила Евгения в ванную, где включила бойлер, подготовила полотенце, банный халат. Соколов, в свою очередь, уставился на деревянную ванну. Видел он такие в своей жизни или нет, неизвестно, но выглядела та впечатляюще. «У вас тут очень красиво!» Стянул себе себя штаны, которые ему также любезно предоставили. «Это все отец!» — улыбнулась Лиза. — Он по профессии столяр. — Вы раздевайтесь полностью, не стесняйтесь, смотреть не буду. С учетом того, что ему даже руку было сложно поднять, пришлось послушаться. Да и потом, глядя на эту Лизу, в груди каждый раз возникало странное чувство, которому не нашлось объяснения. Понятное дело, красивая девушка, очень красивая, а взгляд до чего проницательный, глубокий. — Где мы? — развернулся к ней передом. — В лесу. Произнесла чуть слышно, ибо стоял он через чур близко. Широкая грудь вздымалась медленно, спокойно. Руки сейчас казались, как никогда, знакомыми. — В каком? Где мы территориально? — В тайге. В семистах километрах от Кемерово. Никогда не думала, что будет настолько тяжело встретить свое прошлое. Все-таки прошло уже целых четыре года. «Вот как!» — снова попытался хоть что-нибудь вспомнить, но безуспешно. «Не переживайте, память вернется. «А если нет?» Вернется. Нашла в себе силы посмотреть ему в глаза. «Да, это Соколов. Сомнений больше нет. Только он смотрит, будто в саму душу заглядывает. Это его фирменный взгляд, пробирающий до костей». «Господи, как же так!» Какие высшие силы их снова свели? Для чего? Нелепая случайность? Ирония судьбы? Может взять, да и позвонить в компанию? Пусть забирают своего большого босса, лечат, выхаживают. Хорошо, что Соколов ничего не помнит. Меньше ненужных разговоров и неловких ситуаций. Жив, и слава богу. Мне бы ваш оптимизм. Печально улыбнулся после чего направился к ванне, а когда забрался внутрь, претерпев очередной приступ боли, поспешил задернуть шторку. — Спасибо, Лиза. Дальше я сам. И снова возникло странное чувство ностальгии или дежавю. Непонятно. Возможно, это последствие потери памяти. — Хорошо. Если что, зовите. Лиза вернулась в гостиную, села на диван и словно одеревенела. «Как быть? Что делать? Он ведь все равно будет задавать вопросы, спросит о телефоне, захочет выйти на связь». «Ты чего, дочь?» — показался папа. «Со вчерашнего дня ходишь, сама не своя». «И отцу тоже нужно что-то сказать. Или не нужно?» «Я хочу рассказать тебе кое о чем. Подняла на него напряженный взгляд. «Ну, давай» опустился в кресло. «В общем...» принялась растирать ладонями колени. «Этот человек... Я его знаю». «Откуда?» «Его зовут Евгений Федорович Соколов. Он собственник холдинга Лес Сип. Я на него работала около года. И, собственно, встречалась с ним. А глаза наполнились слезами. И произнесла уже дрожащим голосом. Родила от него Пашку. — То есть вот он? — опешила от такой новости. — Отец Пашки! Тот самый урод, который тебя кинул! — Да, пап, он самый. — Вот же гнида! — мгновенно побагровела от злости. — Да если бы я знал, я бы его в том самом озере утопил! — а вместо этого притащил в свой дом. — Да я сейчас! — Не надо! — подскочила. — Только ничего ему не говори, прошу тебя. — Но! — Он ничего не помнит, ни имени своего, никто он есть такой, вообще ничего. И пусть продолжает не помнить, — заговорила почти шепотом. — А еще я хочу, чтобы он остался здесь. — Зачем? — конец растерялся. — Это сложно объяснить. Начала грызть ноготь на большом пальце. «Просто мне нужно разобраться в себе. Нужно подумать, пап!» Посмотрела на отца с мольбой в глазах. «Четыре года, и тут вдруг он...» «В том-то и дело, Лиз! Четыре года! Он вычеркнул тебя из своей жизни. Сначала выбросил, а потом вычеркнул. Такие не меняются, поверь!» «И все-таки...» «Дай мне немного времени, пожалуйста». Было видно, Семен Аркадьевич категорически не согласен с дочерью. Более того, он бы сейчас с радостью пошел к этому выродку и добавил ему переломов. Но, глядя на дочь, понял, что лучше не лезть. За все то время, что они живут под одной крышей, Лиза лишь раз обмолвилась о человеке, который отправил ее на аборт, причем ограничилась общими фразами, мол, «не срослось», Он оказался гнусным типом и уж лучше одной, чем с таким. На этом все. — Я, конечно, твоего решения не одобряю, но... — Делай так, как считаешь нужным. А вообще, прощать подобное, себя не уважать. — А кто говорил о прощении? — вскинула брови. — Тогда для чего ты собралась держать его здесь? — Не знаю. И посмотрела на дверь в ванную. Не знаю. Все слишком странно. Ладно, не объясняй. Только как, Лис? Он ведь память потерял, а не рассудок. Скажем, что в доме нет ни телефонов, ни интернета. Вот и все. А планшет? Павлик в игру на нем играет. И пусть. В планшете интернета все равно нет, не предусмотрен. Что до телефонов, то какой от них толк, если связь не ловит, верно? — Допустим. — Мне нужно до всего несколько дней, а там и вода уйдет, и ему станет легче. — Хорошо. — Спасибо тебе. На что Семен махнул рукой да отправился на улицу.